Мужественная девушка, как она и обещала, желая честно выполнить свой долг до конца, отправилась с кузнецом на фабрику господина Горди знакомиться с невестой Агриколя. Она еще не знала, что это далеко не последнее испытание, которое подготовила ей судьба, или злой рок в лице Родена. «С Горбуньей надо завтра же покончить!» Таковы были слова иезуита. Флорина получила новое приказание. Убежденная, что ее никто не застигнет, Флорина вошла в комнату молодой работницы, когда уже наступила ночь. Зная место, где находилась рукопись, она прямо пошла к письменному столу, выдвинула ящик, спрятала рукопись в карман положив на ее место запечатанное письмо и незаметно удалилась из комнаты. Бедная горбунья. Это чудовище способно уничтожить ее. Но если я не буду выполнять приказания Родена, он уничтожит меня. Если бы только меня, тогда бы он не заставил меня предавать. Флорина... Оставшись одна в своей комнате, спустя некоторое время после похищения рукописи, вздумала из любопытства ее проглядеть. Сегодня день моего ангела. Так, так, так. До самого вечера я сохраняла безумную надежду. Вчера я спустилась к госпоже Франсуазе. Э, так, когда я вошла, Гриколь был у матери. Э, вероятно, не говорили обо мне, потому что замолчали, как только я вошла, и обменялись улыбкой. Проходя мимо комода. Я заметила хорошенькую картонную коробочку с подушкой для булавок на крышке. Я покраснела от счастья. Я надеялась, что этот маленький подарок предназначается мне, но сделала вид, будто ничего не заметила. Пока я помогала госпоже Франсуазе, Агриколь вышел. Я видела, что он унес с собой хорошенькую коробочку. Никогда госпожа Будуэн не была со мной так ласкова, как в этот вечер, совсем как мать». Она легла ранее обыкновенного, и мне думалось, что это было сделано, чтобы я поскорее насладилась радостью при виде сюрприза, приготовленного мне Агриколем. До чего же билось мое сердце, пока я бежала скоро-скоро по лестнице в свой чулан. Но как я не искала ни на кровати, ни на столе, всюду коробочки не было. Мое сердце сжалось. Потом я себя успокоила, что подарок отложен до завтра, до дня именин. Но прошел и этот день, наступил вечер, и ничего, коробочка была не для меня. Но ведь она назначалась женщине, кому же Агриколь ее отдал? Ох, я очень страдаю. Конечно, мысль, что Агриколь пожелает меня поздравить, была чистым ребячеством. Мне даже стыдно в этом сознаться. Но это было доказательством, что он не забыл, что у меня есть другое имя, кроме клички Горбуни. Моя щепетильность на этот счет так упорна к несчастью, что я не могу избавиться от чувства стыда и горя, когда я слышу это имя. Горбунья, Горбунья! А между тем с детства у меня другого не было. Вот от чего я была так счастлива, Если бы Агриколь хоть для дня моего ангела Назвал меня моим скромным именем Мадлены. К счастью, он никогда не узнает ни этого желания, Ни моих сожалений.